вычеркнул из повествования все моменты, рассказывающие о борьбе богов в других местах Библии. Особенно в поэтических главах Яхве зачастую вынужден сражаться с древними морскими чудовищами Рехавом, Таннином, Левиафаном, прежде чем приступить к сотворению мира. Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана. Ты иссек источник и поток, твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Все это свидетельствует о том, что представления древних евреев о начале мира были почерпнуты из мифологии окружавших их народов. Однако, несомненно, так и то, что в библейском повествовании о сотворении мира эти мифы были интерпретированы так, чтобы соответствовать сложившемуся у иудеев монотеизм. Сотворение человека В Библии дважды рассказывается о сотворении человека. Первый вариант входит в рамки повествования о шестидневном творении мира, причем Бог создает человека на шестой день, Бытие, глава 1, стихи с 26 по 31. Второй вариант следует за первым, в нем также рассказывается о сотворении мира, упоминаются небо и земля, но в основном он повествует о сотворении человека и началах его истории. Бытие, глава 2, стихи с 4 по 25.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 Не вызывает сомнений, что за этим повествованием скрывается какой-то миф. Элохим ведет беседу не с самим собой, предваряя так творение не монологом, а своеобразным совещанием. Боги более низкого ранга и полубоги узнают о том, что Элохим намерен создать человека по своему подобию и сделать его повелителем на земле. Автор этой части, стремясь исключить заимствование из древних мифов, сохранил множественное число, чтобы с помощью столь величественного жеста сделать акт творения еще более торжественным, подчеркнув особое назначение человека. Согласно тексту, Элохим создает человека по своему подобию. Вопрос лишь в том, в чем выражается это подобие. Вероятно, не в духовности. О чем позаботились толкователи Библии в более позднее время, автор видит божественность человека в том, что он станет владыкой на земле, а Бог — во всей вселенной. Само повествование служит подтверждением того, что Бог создал мир для человека, подобие Бога, который становится владыкой на земле и таким образом венцом творения. При более тщательном рассмотрении выступает еще один отдаленный фон. Некоторые исследователи предполагают, что за множественным числом в слове «лохим» скрывается супружеская пара древнесемитского культа Эл и Ашера. Бог вместе с своей супругой, представляющие созидательное начало, обсуждают план сотворения человека и, творя его по своему божественному подобию, создают мужчину и женщину, ибо именно в этой двуполости проявляется божественное подобие Эл и Ашера. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчиной и женщиной, сотворил их». Бытие, глава 1, стих 27. А затем, по тому же принципу подобия, люди должны были плодиться и размножаться, ведь Эл и Ашера дали жизнь семидесяти различным богам и стали владыками неба. Так и человеку пришлось породить потомков, чтобы заселить землю и стать ее владыкой. Второе повествование